День шестой. Этим утром ограничения на ловкость не было. Ну и хорошо. Гамак молодец, спасибо ему. Кстати, а вот интересно, почему, когда я засыпал на дереве, дебафа на ловкость не было? Непонятно. Это же неспроста. Свернул гамак. Не надо давать поводов Мартину захапать мою новую кровать. Время полседьмого. До завтрака в трактире полтора часа. Сделаем шашлык. Он быстрее всего будет готов. Развёл огонь из углей, накидал дров, чтобы прогорели. Вот ещё один игровой нюанс. Шашлык удаётся приготовить даже не маринуя мясо. Понятно, что в реальной жизни так тоже можно сделать, но мясо будет не таким вкусным, как после маринада. Кстати, надо будет попробовать замариновать мясо. Может и тут что-то более интересное на выходе получим. Нарезал мясо, насадил на шампуры, благо они на кухне имелись. Угли как раз готовы. В очаге на обратной стороне имелись дырки для шампуров. Это хорошо, а то до этого я не догадался посмотреть. А если бы не было? Насадил 20 шампуров по количеству дырок, поставил все жариться. Некоторые не до конца прогоревшие дрова отодвинул в левый бок очага. Тут дырок для шампуров не было, пусть тут прогорают. Через полчаса шашлык был готов. Получился немного суховат, но очень даже неплох на вкус. Давал плюс к жизни. Дополнительного бонуса не было. Жалко. Вторая партия была готова еще через полчаса, как раз к приходу Мартина. Она давала плюс к интеллекту. «Маловато, что ты-то ты приготовил. Надо бы еще...» «Хорошо, скоро будет. Вот как только вы отдадите мне мою долю за ужин». «Людям надо доверять, молодой человек». Если бы вы не пытались меня надуть при каждом разделе выручки, я бы доверял ей богу ну что ты такое говоришь правду мартин правду вот твои деньги на сей раз все по честному пересчитал деньги в протянутом мешке тут шестьдесят девять монет вместо семидесяти ошибся должно быть ходят тут всякие отвлекают деньги нормально посчитать не могу забрал протянутую монету в глазах мартина плескалось сожаление К сожалению что даже эту монетку не удалось прихватить. Что-то меня эта тягомотина с вытаскиванием денег начинает раздражать. За оставшийся до будильника час успел пожарить еще две партии шашлыков. Одна партия была на мудрость, другая на выносливость. Отдал всю Мартину. Выход. Под моей капсулой было что-то разлито. Вроде ничем не пахло. Сместился к краю капсулы. Тут было сухо. Вылез осторожно, стараясь не дотрагиваться до жидкости. Знать бы ещё, что это за жидкость, о том, мало ли. Надо будет Димыча позвать, вдруг с капсулой проблемы какие-нибудь. Сделал зарядку, проседание, потом пресс, потом отжимания. Мимо прошли две девчонки, похихикали. Ну и бог с ними. Закончил зарядкой и пошёл к капсуле Насти. Капсула не открывалась, решил ещё попроседать. Успел присесть 23 раза и был внизу, когда капсула открылась. Настя сонно потягивалась, И тут я, вставая, пожелал ей доброго утра. Она отшатнулась и ударилась затылком о край капсулы. «Ты совсем дурак?» Спросила она, потирая затылок. «Зачем так пугать?» «Я не хотел тебя испугать. Это случайно получилось». «А почему тогда снизу вылезал?» «Я приседал. Пока тебя ждал, решил размяться. Вот как раз присел и начал подниматься, когда капсула открылась». «Ладно уж, пошли в физкультурник». Она спрыгнула из капсулы на пол, и мы пошли в столовую. В столовой нас уже поджидал Игорь. У меня начало складываться впечатление, что он здесь днюет и ночует. Окно раздачи почему-то было еще закрыто. «Ромка с жулей пришли, а я вас заждался уже. По утрам здесь особенно тихо, как будто в ядерном могильнике, да еще и еду не дают». «А почему в ядерном?» – не удержался я от вопроса. «А потому что от тишины слышно, как ядра атомов скребутся друг об друга. Скучно здесь с утра». Наши все еще дрыхнут. Вот разве что вы, ранние пташки. так как же, Димыч? Он мне такую лекцию завернул по поводу распорядка дня и физкультуры. Нашел кого слушать. Хмыкнул в легком пренебрежении Игорь. Димыч, нас главный лентяй. Нет, поговорить и наставить на путь истинный. Это он мастер. Но вот сам... Ясно. Настя, а ты почему зарядку не делаешь? Мне, честно говоря, тоже лень. Ничуть не смущаясь, призналась она. «Да, по-моему, всем лень. Ты единственный, кто зарядку делает». «Печально. Неужели всем настолько наплевать на собственное здоровье?» «Ну, почему же сразу наплевать? Просто здоровье может испортиться как-то теоретически, а зарядку надо делать практически причем каждый день». Игорь, как всегда, знал все лучше всех. «Потому желающих делать эту полезную, но такую нудную зарядку как-то нет. А насчет единственности нашего Тамерлана ты не права». «Есть ещё один человек, который всегда делает зарядку. Ну, угадайте, кто это?» Герда? «Герда?» В один голос спросили мы с Настей. «Правильно, коровы!» пропел Игорь. «Не поняла, чего это мы, коровы?» Настя надулась. «Ты что, мультики вообще не смотрела?» Поинтересовался у неё незадачливый певец. «Смотрела. А при здесь коровы?» «Запущенный случай!» «Фраза «далеко-далеко на лугу пасутся ко» тебе о чём-нибудь говорит?» «Нет». «Ясно. Тогда забей». «Жень, ты мне можешь объяснить?» «Да мультик был такой. Забей эту фразу в любом поисковике», — не выдержал Игорь. «Он тебе ссылку выдаст. Посмотришь для саморазвития. А Герда молодец. Не то, что некоторые». «Ой, можно подумать, сам фанат здорового образа жизни». Не осталось в долгу Настя. «Чего вы ссоритесь? Лучше бы оба начали делать зарядку и всё». Не, это не моё». Тут же попытался оправдаться Игорь. «Почему?» – удивился я. «Ты хочешь быть слабым, больным и хилым?» «Ну, так-то, конечно, нет, но и зарядку делать я тоже не хочу». «А ты через «не хочу». Сделай один раз, на следующий день ещё раз, потом ещё». Так и втянешься потихоньку. Это же надо себя контролировать постоянно. Для меня это нереально. Нет ничего нереального. А с контролем я тебе могу помочь. Как? Я тебя буду контролировать. И тебя, Настя. А меня-то за что? За все тоже. Зарядку не делайте. Возьму на два мишевства. Заставлю сам В принципе, я ничего против не имею. Я посмотрел на игре Ну, я так-то тоже ничего против не имею, если зарядка не будет слишком утомительной. Вот и ладушки. Игорь, вроде во дворе у нас были спортивные снаряды. Ну да, торчат там какие-то железяки. Прекрасно. Раз все согласны, то пойдём во двор на зарядку. Всё равно еду не дают. Кстати, а почему не дают? Игорь, ты не знаешь? Понятия не имею. Пожал он плечами. За работу раздачи, отвечает Димыч. Проспал, что ли? Да не должен, по идее. «Ну так что, идем?» э -э, что, прям вот так сразу?» В глазах у Игоря была паника, но отступать было некуда. «А что тянуть? Все же согласились. Так что встаем и пошли». Вышли во двор. Тут оказалось очень много весьма полезного спортинвентаря. Три турника разной высоты, брусья, наклонная скамья, горизонтальная скамья. Есть пространство для маневра. «Добро пожаловать на спортплощадку. Я, как ваш новый тренер, обязуюсь вас познакомить со всем этим прекрасным набором как можно теснее». Мои подшефные переглянулись, и Игорь задал вопрос. «А мы не сдохнем от такого знакомства?» «Ну что вы, прям как дети малые. Естественно, знакомство будет постепенным. Сегодня у нас на повестке дня четыре упражнения. Упражнение первое отжимание отжимания». «А что, мне тоже нужно отжиматься?» В голосе Насти чувствовалась растерянность. Я не умею. Не волнуйся, Игорёк сейчас тебе покажет. Да, Игорь. Да, покажу, пробурчал Игорь, принимая упор лёжа. Игорь, не халтурь, не забывай, ты это делаешь не для нормативов, а для себя. Поэтому держи попу немного выше и прогибайся, пока почти упрёшься грудью в асфальт. Это мне так же надо будет. Нет, Настюш, у тебя пока не такие сильные руки, как у Игоря. Потому отжиматься ты будешь вначале от скамьи. Я подвел Настю к горизонтальной скамье. Показал, как принять нужную позу, как отжиматься, как правильно ставить руки. К этому моменту Игорь уже упал. Сколько? Просил я у Игоря. Двадцать. Молодец. Посиди пока, отдохни. Не валяйся на земле. Ничего хорошего от этого не будет. Наоборот, только проблемы со здоровьем начнутся. Сам принял позу обратную Настиной. Носками уперся в лавку, руки на земле и начал отжиматься. Когда закончил, Настя уже сидела на лавочке рядом с Игорем. Итак, продолжаем наше занятие. Упражнение второе. Приседания. Показываю. Ноги на ширине плеч. При приседании пятки ног отрываться от земли не должны. и Иии... начали. Приседания вначале пошли хорошо. Но уже через минуту их начало уводить то в один бок, то в другой. Значит, хватит. «Стоп! Молодцы!» «Но мы же еще можем», – не сдавалась Настя. «Можете, а завтра все будет болеть. Зарядка не должна приводить к чрезмерным нагрузкам, а должна поддерживать тонус мышц, и увеличивать нагрузку надо постепенно, без травм. А можно и вообще не увеличивать. Это как кому захочется». Третье упражнение – пресс. Наклонная скамья. Прошу любить и жаловать. Ноги вверх, сами вниз и начали подниматься. «Игорь, ты по традиции первый». Игорь кое-как залез на скамью. На пятнадцатом разе я его остановил. «Почему?» «Все потому же. Подъем тела у тебя начался с чрезмерной нагрузкой. А нам пока этого не надо. Настя, смени Игоря на снаряде». Настя оказалась более выносливой в плане пресса. Ее я остановил на двадцать четвертом разе. «Молодец, хватит». Залез сам и тоже немного покачал пресс. Четвёртое упражнение – растяжка. Она у нас сегодня будет в облегчённом варианте. И для неё нам послужит вот этот приятный товарищ. Я показал на самый низкий турник. А я думал, это для подтягиваний, только для маленьких. Игорь, турник – это очень многофункциональный тренажёр. Если уметь к нему грамотно подойти. На нём можно задействовать почти все группы мышц. Ну, разве что, кроме мышц ног. «Хотя и их тоже можно немного зацепить. Показываю». Я встал от турника на расстоянии примерно метра. Дотянулся до него, прогнулся в поясе и повис. Стопы остались на том же месте. Я потянулся всем телом вперед, не отрывая носков от земли. Расслабился, просто повис. Опять потянулся вперед. «Понятно? А зачем это? Ну, если первые три были вполне понятны, то это как-то совсем в голове не укладывается». Игорь, что такое зарядка? Ну, упражнения всякие. Зарядка – это заряжание организма энергией на весь день. Есть упражнения на мышцы, которые разогревают кровь и дают заряд бодрости, и делают нас более сильными. А есть упражнения на сухожилия. Они, наоборот, успокаивают организм и делают более гибкими и ловкими. И это упражнение как раз одно из таких. Игорь, прошу, уступил я место. Пока Игорь висел, я успел немного поподтягиваться. Согнал Игоря, предоставил место Насти. Через 20 секунд и её согнал. На сегодня всё. Всем спасибо, все свободны. Считаю, что первое занятие утренней зарядкой вышло весьма плодотворным. «Ура, товарищи!» – сказал Игорь не своим голосом. «Ну что, в столовую?» Мои подопечные закивали головами. В столовой раздача уже работала. Также в столовой сидел злой Димыч. «Димыч, а чего жрат в отдавалка не работала?» – поинтересовался Игорь, а я тут же вставил свои пять копеек. «А у меня сегодня рядом с капсулой жидкость какая-то разлита была. Это мне ничем не грозит?» «Да блин, бегали здесь два долбочоса между капсулами и друг друга водой поливали. Меня слушаться не хотели. Пришлось директрису позвать. плох конечно, но ведь эти ушлепки могли капсулы коротнуть. это ничем хорошим бы не закончилось». И как результат, мне еще и досталось из-за этих уродов. Из-за то что столовая начала позже работать. Мы взяли овсянку с чаем. Быстренько позавтракали и слиняли о Димыча по-шустрому, пока тот не взорвался. Уж больно мрачный у него был вид, как у грозовой тучи. Игорь пошел к своей капсуле. Я помог Насте забраться. Настя уже, сидя в капсуле, попросила. «Ты только обязательно за нами следи, а то мы слабые и безвольные». «Хорошо» пообещал я. Получил поцелуй и отправился к себе. Вход. Кухня. Надо что-то готовить. Жаркое. А то что-то шашлык давал всего по 5% опыта профессии за партию. Пока готовил жаркое, думал, как замариновать мясо для шашлыка. Вроде рецептов много, но самый дешёвый в плане ингредиентов – это маринад в уксусе. На нём и остановился. Осталось только найти сам уксус готовое жаркое на этот раз давало плюс к удачи и дополнительный бонус был на месте итого плюс два к удача интересный вариант получился увеличился поварской навык уже до десятого уровня дорос следующий плюс уже будет уровнем подмастерья когда я уже снимал пробу пробушь жаркова в кухню вылетел мартин весь какой то растрепанный надеюсь еда готова вон остывает мартин схватил котел и живо потащил его в зал «Что-то тут не так». Подошёл к двери, прислушался. Мартин перед кем-то расхваливал моё жаркое. Говорил, что оно даёт плюс два к удаче. И такое вкусное, что оторваться невозможно. к его припеклота Интересно, кто же это пожаловал? Какой-то голос с ощущением своей высокой важности и небрежности к окружающим произнёс. «Смотри, трактирщик, если наврал, то ничего не получишь. Но если твоя еда и правда увеличивает удачу, То за весь котёл я отдам два золотых. Удача мне и моим людям сейчас потребуется. Вот кто этот хороший человек? Кто меня сегодня золотым одарит? Зазвенел будильник. Ну как же не вовремя-то? Вышел, вошёл. Успел услышать только конец фразы Мартина. Конечно, господин барон. Так вот, кто к нам пожаловал. А зачем барону удача на границе? Правильно, пакости соседям собрался устроить. Как бы боком это нам всем не вышло. Ладно, бог с ним. Вырос острый слух еще на единичку. Скоро уши будут, как у чебурашки. Красавец буду. Выход. Меня уже поджидала Настя. Опаздываешь? Нехорошо составлять девушку ждать. Извини, так получилось. Барона кормил. Чего? Глаза Настя заметно увеличились в объеме. Ну, барон зашел в трактир. А я как раз еду готовил. Вот он пробовал снимал. «Брррр, бред какой-то. Пойдем в столовку». Мы взяли борщ, гороховую кашу с котлетой и компот и пошли к столику, от которого доносился приветственный рев Игоря. «Ромка, Жуля, бегом сюда!» Игорь семафорил своими руками, чтобы мы его, не дай бог, не пропустили. Рядом с ним за столом сидели чем-то недовольные близнецы и Димыч. «Ну чего ты орешь, болезный?» – поинтересовался у него я. «Полку твоих подопечных прибыла Я сагитировал на зарядку Тинки и Винки». Близнецы согласно кивнули головой. Правда, почему-то без энтузиазма. «Хотел еще Димыча сагитировать, но это дохлый номер». «Нечего меня агитировать. Я сам кого хочешь сагитирую. Ты мне лучше скажи, зачем тебе это надо?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Да мне, собственно, это и не нужно. Это вам нужно. Я просто предложил помощь. Я и так зарядку делал, а вы нет». Вот ты предложил выступить этаким якорем для хорошего начинания. А если кто не хочет, так зачем заставлять? Кстати, по поводу помощи. Тебе помощь-то по игре требуется, а тут ты молчишь как партизан. А я со своими проблемами совсем про тебя забыл. Хорош учитель-наставник. Да вроде нет, развиваясь потихоньку. Ага, Баронов обедом угощает. Вставила свои пять копеек Настя. Чего? Глаза Димыча стали напоминать Настины, когда я ей про барона рассказал. Игорь откашливался, близнецы лыбились. «А что такого-то?» «Ты совсем дурак?» Игорь был, как всегда, деликатен до безобразия. «Обзываться-то зачем?» «Ты какого уровня?» Ответил он вопросом на мое недовольство. «Восьмого?» «И ты угощал барона?» Скептический настрой этой его фразы прямо зашкаливал. «Ну да». Я приготовил, барон обедал. Не понимая, почему не верит моим словам, продолжал я рассказывать. до да тебя бы на порог его усадьбы не пустились с таким уровнем. Кто ты такой, чтобы готовить для барона?» «Так я к нему в усадьбу и не ходил, он сам ко мне пришел». Тут близнецы уже откровенно заржали. Игорь к ним присоединился. А через пару секунд и Димыч с Настей. И только я, непонимающе, переводил взгляд с одного на другого. Надо заметить, веселье это им только добавляло. «Ой, не могу!» Через хохот выдавливал из себя Димыч. «Сам пришел! Ой! Сам! Куда он пришел-то? Что у тебя на восьмом уровне есть, что он к тебе пришел?» «Почему ко мне? В трактир. Я там поваром работаю». «Что ты сказал?» Смех резко стих. «Ты работаешь поваром в трактире?» Глаза Димыча как-то странно сузились. Внупской деревне? Ну да. Забавно. Доходил до меня слушок о двойных статах тамошней еды. Твоя работа. Да? А что такого? А ты знаешь, что с двойным статом еду начинает готовить только подмастерье повара. Ну я же старший ученик, и у меня получается, правда, не всегда. Иногда доб стат не появляется. Старший. Когда успел? Ах, да, в трактире на прорву народу готовишь. «Да, возможно, возможно», – задумался на пару мгновений Димыч и тут же. «Допстат? Откуда допстат?» Когда удачу до сотни увеличил, то иногда начал появляться дополнительный бонус в виде плюс одного к удаче. «Что? Что ты сказал? Удачу до сотни? Сколько же у тебя в других статах?» «По-разному. В основном где-то 15-20. Чуть больше только в силе и здоровье». Димыч хлопнул себя по лбу ладонью и закрыл ей уже глаза. «То есть ты увеличил удачу до ста, а остальные стату у тебя внизу болтаются. Я правильно тебя понял?» «Ну да. Сказочный дебил, ты дебил!» Димыч почти кричал. «Ты это понимаешь?» «Почему?» «Скажи, как ты врага собираешься побеждать? Везучестью?» «Ой, я монетку нашел!» а враг этого не перенес и умер от инфаркта. Так что ли? Ну, не совсем так, но что-то подобное я предполагал. К тому же удача здорово помогает в нанесении критического удара. В нанесении критического удара помогает навык критического удара. А удача – это самая бесполезная из характеристик. Но почему же бесполезная? Димыч, вот сколько у тебя в удаче пунктов? Восемь. Всего восемь, понимаешь? А я играю уже шесть лет, и ни одного пункта в удачу сам не вложил. И сколько ты за это время нашел денег? Ну, монетку однажды серебряную нашел. А я недавно кошель, в котором тридцать два серебряка, да иметь еще и имелось. А с учетом того, что аккаунт мне нужен для зарабатывания денег, то удача — это то, что мне нужно. Сказочный дебил. Игорь повторил слова Димыча. Я огляделся. Все на меня смотрели как на дурака, даже Настя. Только в её взгляде проскакивала ещё и жалость. Это меня совсем подкосило. «Неужто ты думаешь, что тебе теперь везде будут эти кошельки сыпаться?» Димыч был в ярости. «Как ты монстров и пекашеров убивать думаешь?» «На этот счёт у меня уже есть наработки». Я оглядел зал, выискивая взглядом шнурка Йодиуса. Не нашёл. Жаль. «Да какие у тебя наработки? Ты вот представь кто будет круче мечник сотни удачи или мечник сотни силы или лучник сотни ловкости против лучника с сотни удачи кто будет побеждать или ты думаешь что удачливый маг победит мага с сотни интеллекта да ты ж просто напросто сотню очков характеристик в никуда выбросил да даже если бы ты их просто закинул в здоровье тебя бы стало очень сложно убить ведь это отдало бы тебе плюс тысячу жизни ты вдумайся тысячи жизни прибавки А если бы пополам с выносливостью, то ещё и бегать смог бы сколь угодно долго. Проняло, нет? Давай удалим ак и начнёшь игру заново нормально. У меня и так игра нормально идёт, спасибо. Меня начала напрягать эта их заботливость. Пойду я. Настя, ты идёшь? Я ещё не доела. Ты иди. Я сама дойду, не переживай. Что мне оставалось делать? Встал и ушёл. Уже закрывая дверь, услышал её фразу. Надо как-то заставить его передумать. Это же сколько он очков характеристик спустил. Захлопнул дверь и пошел вниз. Настя тоже не верила в удачу. А я почему-то чувствовал, что удача – это именно то, что мне нужно. А в столовой, видимо, затевался совет по переубеждению упрямого меня. Ладно, посмотрим, кто прав. Капсула – вход. В кухне меня поджидал светящийся Мартин и смотрел на меня прямо-таки с обожением. «Дай-ка я тебя расцелую, мой дорогой компаньон. К нам заезжал сам барон. И что самое главное?» Он выразительно поднял палец вверх. «Остался доволен. А это значит...» «А это значит, что не зря я придумал расширить очаг. У нас будет больше посетителей, а значит и больше выгоды. Кстати, о выгоде. Я сделал выразительную паузу». «Какой же ты мелочный!» «Вот твои деньги», – сказал Мартин сукаризной, протягивая мне мешок. В мешке оказалось тридцать девять серебра. «Понятно, за завтрак». «Мартин, а? За обед?» «Ах, да, вот». Он протянул мне еще один мешок. Заглянул. Семьдесят серебра. «Мартин, Мартин, ну как вам не стыдно? И вы меня еще называете мелочным?» Что-то бурча под нос, Мартин забрал мешок обратно и отдал мне золотую монету. Я не стал дальше распекать его. Мои мысли крутились вокруг маринада. «Мартин, скажите, есть ли у вас уксус?» «Тебе какой?» «В смысле?» «Ну, яблочный, виноградный, сливовый, рябиновый». «Я даже не знаю. А какой у вас есть?» «Да все есть. В леднике большие бутыли стоят. Бери, какой нужен». Полез в ледник. Взял первый попавшийся. Судя по запаху, яблочный. Знать бы еще его концентрацию. Скорее всего, стандартное что-то вроде 6-8%. По крайней мере, будут действовать из этого расчёта. Развёл уксус в пропорции 1 к 2. Нарезал мясо и лук. Посолил, поперчил, аккуратно выложил мясо на дно самой большой кастрюли. Сверху слой нарезанного колечками лука. Полил уксусом. Ещё слой, и ещё, и ещё. Пока не заполнил кастрюлю доверху. Поднять мне её удалось, а вот с места сдвинуть уже нет. Пришлось двигать её в угол игровыми методами. Убирал в инвентарь на самом дальнем расстоянии, откуда мог до неё дотянуться, и выкладывал уже с другой стороны от себя. Мясу ещё час в тепле мариноваться. Потом в ледник уберу. Мелькнула была мысль о малосольных огурчиках, но для этого нужен кипяток. А надо готовить что-то уже сейчас. Влад вроде что-то говорил про разнообразие. Надо бы проверить. Сварю-ка я грибной супчик. Интересно, будет ли в нём бонус? Грибы оказались только сушеные. Придется вымачивать. Лучше всего делать это в молоке. Молока у Мартина не было. Грустно. Придется вымачивать в воде. Накидал примерно четверть котла грибов. Залил водой. Тщательно засунул все грибы в воду. Чистил морковку, лук, картошку, промывал перловку. Пока обжаривалась морковка с луком, задумался о бонусе. Интересно, в жарком он всегда присутствовал тогда как в последнем варианте супа и в шашлыке он отсутствовал, что их объединяет. К тому же, до этого в супе тоже бонус был. Что изменилось? Изменился размер костей. Стоп. То есть ухудшилось качество ингредиентов. А в шашлыке так вообще мясо не маринованное. Понятно, откуда ноги растут. Нужно использовать только самые качественные продукты, иначе бонус будет резаться. С этим разобрались. Даже на душе как-то полегчало. На радостях убирал мясо в ледник, чуть с лестницы не навернулся. Как раз грибы подошли. Обжарил и их тоже, ну, как мог. В котле обжаривать удовольствие ниже среднего. Закинул вариться картошку, к ней обжаренные морковку с луком и грибы туда же. Немного сушеных грибов растолок в пыль и засыпал в суп. Еще через минут двадцать снимал котелок с огня. Закинул туда свежую мелко нарубленную зелень, лаврушку. Слюна сама побежала по подбородку. Надо дать еще настояться минут 10-20. Не смог. Налил себе порцию сразу. Супчик получился с интеллектом. Удача в качестве довеска также присутствовала. На этот раз к повару отсыпали солидно. 50%. Всего 35% до следующего ранга профессии. До будильника еще час. Надо раздобыть инструменты. Вариантов, где раздобыть зубило и мастерок, было немного. Надеюсь, Машка справилась, и гном таки будет со мной разговаривать, иначе перспективы совсем не радовала. Сказав Мартину, что суп готов, я поспешил к кузнице. Из нее доносился ритмичный стук молотков. Значит, не выгнал он Машку. Фух, прямо отпустило. До этого даже не думал, что это задание держит меня в таком напряжении. Стучаться в кузницу бесполезно, зашёл так. Кто к нам пришёл? В глаза гнома плясали огоньки счастья. Он отбежал от наковальни на ходу, безошибочно забросив маленький молоток в бадью с водой. «Друг мой, ты был прав, несомненно прав. Эта девушка – настоящий талант!» Гном полуобернулся к Машке. «А ты не слушай, зазнаешься еще!» Машка фыркнула и продолжила стучать молотом по заготовке. Гном взял меня за руку и вывел из кузницы. «Я счастлив, мой друг!» Здесь нашелся человек, достойный получения ремесла кузнеца. Как долго я этого ждал! Ах, да, я же обещал, что научу тебя чему-нибудь из талантов кузнеца. Но есть одна проблемка, знаешь ли. Ты не владеешь кузнечным навыком. Так как мне прикажешь тебя учить? Мастер, а почему вы решили, что я не владею кузнечным навыком? Ну, как же? Гном удивился. То, что оружие делать ты умеешь, вижу брони делал тоже вижу а что боковал что то не вижу а если я докажу что владею кузнечным навыком и как ты это надеешься доказать уперев руки в бока поинтересовался гном ну например из железной руды сделаю сталь пойдет такое доказательство а ты весьма самоуверенный молодой человек кузнец улыбнулся не боишься рецепт стали известен только кузнецам да и то начиная с ранга подмастерья А ты ведь даже не ученик. Впрочем, ты уже доказал, что можешь выигрывать пари. Решишься еще на одно. Какое? Если сделаешь сталь, то я научу тебя тому, что тебе будет необходимо. В противном случае, ты, как не имеющий навык кузнеца, не получаешь ничего. Мастер, а вам не кажется, что вы опять пытаетесь меня надуть? Я? Надуть? Да как ты смеешь? Да вот так. Вы мне опять предлагаете пари, где в случае выигрыша я получаю то, что мне было обещано. В противном случае же не получаю вообще ничего. Где ваша ставка? Где мой интерес? Вот ты вредный. Что ты хочешь? Я хочу иметь возможность воспользоваться вашей кузней, когда вы не будете в ней работать. Ну ты нахал. А хотя что я теряю? По рукам. Поздравляем. Навык красноречия увеличился на плюс один. Поздравляем! Завершено уникальное задание «Найти подмастерье». Вы получаете опыт – тысячу. Улучшено отношение с семьей Машки подмастерье до дружбы. Поздравляем! За уникальность данного задания награда увеличена в 5 раз. Вы получаете дополнительный опыт – 4000 Поздравляем! Вы получили новый уровень. Вам доступно три очка характеристик, одно очко навыков. Поздравляем! Вы получили уровень.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 Вы получили уровень. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков, 1 очко таланта. Получено задание – продемонстрировать профессию кузнеца. Вам необходимо в присутствии мастера Гронхельма выплавить сталь. Награда – один талант кузнеца. Возможность воспользоваться кузней мастера Гронхельма в свободное время. Штраф за провал задания – ухудшение отношений с мастером Гронхельмом. Ох, вот это мне насыпало! 25 очков характеристик, 7 навыка и даже 2 очка таланта. Да ещё и новое задание. Это ж если за каждое задание так отсыпать плюшек будут, то я скоро буду мега-монстром. Но предчувствие мне подсказывает, что не будет всё так радужно. Вот ты куда теперь всё вкладывать? Раньше было всё просто и понятно, а теперь сбили с понтолыку. Ладно, а оставлю в кубышке. Пока всё равно только готовлю. Когда понадобится, тогда и думать буду. И, кстати, система как-то глупо поступила. Ведь если бы задание уже кто-то выполнил, то мне бы его в любом случае не досталось. Само задание такое. Непонятно. Эх, а вручение таланта в очередной раз перенесли. Но ничего, справлюсь. А ведь похоже, что моя компания всё-таки права. Качаться надо, а не поваром вкалывать. Вон за одно задание сколько плюшек привалило. И что мне, кстати, с этим сговором против меня делать? Ведь ясно же, что не отстанут. Это теперь мне ждать их визита ко мне в трактир или всё-таки в реале давить будут авторитетом? Эх, я же им почти все свои характеристики рассказал. Где была моя голова? Надо будет как-то подготавливаться морально к их наскокам. А сейчас, вот что я хотел сделать. Совсем мысли разбежались. Ах, да, сталь я хотел сделать, сталь. Мастер «Могу ли я воспользоваться вашей кузней и инструментами для плавки стали?» «Ну, а где же ты еще болезной сталь-то выплавить сможешь, как не у меня в кузне?» «А материалы вы мне предоставите?» «Предоставлю. Я сегодня добрый», — произнес гном, оглаживая свою бороду. Мы зашли в кузню. Я нашел тигель, руду, каменный уголь. Спросил про березовый уголь. Мастер взглянул на меня с уважением и приволок мешок с нужным мне углем. «Мастер, а чем вы руду дробите?» «Знамо чем, паровым прессом. Вон он, за Машкой». Градус уважения в глазах мастера продолжал расти. Дошел до пресса, раздробил кусок руды минут за пять. Небыстрое это дело. Аккуратно тут надо действовать. Сыпал все в посудину, найденную тут же. Затем пошел черед березового угля. Нашел тигель. Насыпал руду и уголь тонкими чередующимися слоями в тигель. Поставил тигель в печь на специальную полку с щипцами. Закинул вниз ещё каменного угля. Запустил меха. Хорошо, что меха приводились в движение водяным колесом, и их не надо было постоянно качать самому. Зазвенел будильник. Опять не вовремя. Вышел, вошёл. Меха работали, дом нагорел, крица плавилась Через полчаса вдруг раздался крик Машки. «Мастер, ну что же вы стоите? Он же плачет!» «Кто плачет? Не понял я» металл ответил гном отпихивая меня от отомной он схватил огромные клещи и достал тигель с металлом выбросил крицу на наковальню и начал выбивать из нее шлак. чуть весь металл не испортил неумеха. умеха еще немного и он бы весь на окалину зашел у меня же выскочило сообщение что может быть красивее металла ничего это вам скажет любой кузнец поздравляем вы изучили профессию кузнец сила плюс один. Мастер Гронхельм выбивал все оставшиеся шлаки из с каким-то остервенением. Наконец он закончил и принялся за меня. «Дубина ты, стаеросовая! Кто тебе сказал, что можно так издеваться над металлом? Чуть весь продукт не загубил. А если бы меня рядом не было, развалилась бы вся крица к чертям, и ничего бы у тебя не вышло. Хотя технология тебе откуда-то известна. Признавайся, шпионил за нашим братом?» Дед был ковалем честно признался я что же тебя дед то так плохо учил кричные железо встали еще перековывать надо а ты его так долго переплавляешь ничего не понимаю у деда на этот процесс уходило около четырех часов а вы говорите что получаса достаточно дед твой из обычных человеческих кузнецов здесь зачарованная гномедомно она нагнетает жару гораздо больше и металл можно получать гораздо быстрее Но до расплава всё-таки не дотягивает. Тут уже надо огненного духа подключать. А это, знаешь ли, не окупается. Сталь, конечно, можно гнать потоком, но куда её девать в таком количестве? Разве что болванки для мечей лить. Но ведь любой меч кузнецы выделывают с любовью и вкладывают часть своей души, а некоторые ещё и чарами магическими наделяют. Те, кто с зачарованием владеют. Тут меня осенило. Это же игра! Ну кому из игроков понравится 4-5 часов плавить крицу, а потом ещё и проковывать её 2-3 часа? Поэтому за основу они взяли обычный процесс, но ускорили его. А исследование огненных духов сделали нерентабельным специально, чтобы не мог один кузнец обеспечивать всю страну оружием. Надо будет залезть в библиотеку, почитать поподробнее, или у того же Димыча спросить, он же вроде кузнец. Теперь, видимо, мои знания о кузнечном деле надо будет серьезно пересмотреть». Мастер Гронхельм продолжил. «Значит так. Будем считать, что сталь ты получил, хоть и с моей помощью. По тому таланту я тебя научу. Причем самому важному. Разговору с металлом. Без него ни один настоящий кузнец не обходится. Но о моем обещании о приеме у магистра кузнечных дел Грэндвассера можешь забыть. Не могу я туда взять такого бестолкового ученика. Меня же все знакомые засмеют. Ладно, мастер, я не в обиде. Научите меня говорить с металлом. Было, конечно, немного обидно из-за упущенного случая побывать в гостях у настоящего магистра, но теперь уже поздно. Учти, навык очень тяжелый для восприятия, и вначале от него могут появиться неприятные ощущения. К тому же, в полной мере ты сможешь им воспользоваться, только начиная с ранга подмастерья. В общем, тебе нужно сосредоточиться на желании понять суть металла и попросить его, чтобы он сказал, чего хочет. Лучше всего при этом касаться его рукой. И запомни главное, не иди против воли и желания металла. Безделие ты получишь такое же, как обычно, но послужит оно недолго. Если металл хочет быть подковой, не надо его делать мечом. «Иначе однажды в бою он подведет своего хозяина. А слава кузнеца, приносящего неудачи, тебе, я думаю, не нужна». «Поздравляем, вы изучили талант чувства металла». Поблагодарил мастера и вышел из кузни. Выход. До ужина оставалось десять минут. Бегом в столовую. Взял на раздачу еду. Никого из наших не было. Настя тоже. «Жалко». Я хотел ещё погулять. Съел всё по-быстрому и понёсся обратно в зал капсул. Вход. Очнулся у кузни. Оттуда раздавался бодрый перестук молотка и молота. «Работают», — с неожиданной теплотой подумал я. Видимо, сказалось моё участие в судьбе этих двух неписей. Перестал воспринимать их как декорацию. До этого всё окружающее как-то отстранённо воспринималось. Похоже, действительно начинаю путать реальные и виртуальные миры. Вот только вопрос, насколько это плохо? Ладно, самокопанием займусь позже. Надо бежать в трактир, готовить поздний ужин для полуночников. Стоп, а инструменты? Я же про инструменты чуть не забыл. Мастер Гронхельм! Ну, чего ты орёшь? Я прекрасно тебя слышу. Что ты хотел? Мастер Гронхельм! Мне нужны инструменты. Широкое зубило с рабочей кромкой сантиметров 10, грузик цилиндрической формы с петлёй в середине основания цилиндра и мастерок. Давай разложим по полочкам. Зубило будет использоваться для расколки камня или расколки кирпича. Кирпича? А откуда вы? Потом. Все твои вопросы потом. Сначала ответь на мои. Грузик-отвес? Да. Понятно. Тогда предлагаю сделать его в виде вытянутого конуса. Думаю, поймёшь зачем? Это было бы идеальным вариантом. И, наконец, последний вопрос. Что такое мастерок? Я попытался объяснить, что имею в виду, и гном тут же меня прервал. Парень, ты с какой дыры вылез? Благородную кельму каким-то непонятным мастерком называть. Кельма? Ну, пусть будет кельма, я ничего против не имею. Значит так, парень. Приходи завтра с утра. Будут тебе инструменты. Я с тебя даже денег не возьму, так чисто за материалы. Всего один золотой. Какой золотой? Мастер, побойтесь богов. Из материалов вам только руда и крохотная деревяшка для ручки кельмы. Давайте я вам лучше руды принесу. Сколько вам руды надо в качестве материалов? Мастер, а вы не забыли, что вы кое-чем обязаны этому человеку? Подключилась к разговору Машка. «Ладно, твоя правда. С тебя только материалы, три куска железной руды, и ручку у кельмы сам делать будешь». Я поспешно распрощался и сбежал из кузни, пока мастер еще чего-нибудь не придумал. И только лай собак сопровождал мой хромающий бег до трактира. Мартин ходил за барной стойкой из угла в угол. Увидев входящего в дверь меня, закричал. «Ну где ты бродишь? Тут посетителей уйма. Скоро время ночного ужина». А мне кормить их нечем. Что прикажешь делать? Ведь я даже не знаю, куда сбег мой повар. Успокойтесь, Мартин. У меня тоже бывают свои дела. А готовить я пойду сразу же, как только вы со мной за ужин рассчитаетесь. Ну что же ты жадный-то какой? Мартин протянул мешок. Заглянул в него. Не хватало пары монет. Что-то эти попытки нажиться за мой счет меня окончательно вывели из себя. Мартин, ведь у вас ни разу не получилось меня облапошить. «На что вы продолжаете надеяться?» «Я?» – попытался отвертеться трактирщик. «Никогда такого не было!» «Мартин, ну как вам не стыдно? Это в конце концов даже уже не мелочность, это какие-то пакости на уровне. А вдруг получится? Когда вы уже будете вести дела, как подобает нормальному партнёру? Может мне уйти из вашего заведения, если вы так настойчиво хотите меня обмануть?» «Ну и куда ты пойдёшь, повар-недоучка?» Ведь ты до мастера еще не доработал, а я свою часть сделки выполняю безукоризненно, и боги будут на моей стороне. Да где же безукоризненно, когда мне свои деньги из вас выбивать приходится? Но я же отдавал. Давайте так, Мартин. За каждый раз, когда я поймаю вас на мошенничестве, моя доля увеличивается на 1%. С какой то радости? А с такой? что в противном случае я буду считать ваше мошенничество поводом для разрыва наших отношений. И вот тогда уже боги будут на моей стороне. Кровопийца! Какую же змеюку я пригрел у себя на груди? Что же ты творишь, изверг? Мартин, вы согласны или нет? Не согласен я. Не будут меня в моем трактире обдирать как липку. Жадюга ты этакая. Ну что ж, воля ваша. Система наградила меня ухудшением в отношении с Мартином на пять пунктов. Что-то совсем настроение упало ниже плинтуса. Может быть, это его оскаредность неспроста? А я вот так с ним грубо обошелся. Ну да пес с ним. Совсем он меня замучил. На кухне меня ждала картошка. Что-то за последнее время я уже подустал ее чистить. Но ужин сам не приготовится. Потому нож в руки и вперед. Механическая работа способствует нехорошим мыслям. Особенно в плохом настроении. Вернулись сомнения по поводу моей компании. Да ещё и настя с ними осталось, когда я уходил. Тут я себя оборвал. Я что, ревную, что ли? Вот это да! Тягостная чёрная волна была прервалась на этом, но плохие мысли никогда так просто не сдаются. И уже через минуту у меня в голове роились десятки различных подозрений. Припомнилось, что именно Димыч мне сказал залезть в капсулу, а открылась Настя на капсула. Что ему мешало это подстроить? Да ничего. И как-то очень уж быстро прониклась Настя ко мне доверием и сошлась со мной. И система меня по поводу стопроцентной чувствительности как-то уж больно настойчиво предупреждала. Да и с Сёмушкой что-то непонятное. Что-то я его после того первого раза больше и не видел. Куда запропал паренёк? Что ж, если Шрам хотел поселить в моей душе неуверенность, ему это удалось. Тут картошка кончилась. Хорошо. «Можно выкинуть весь мусор из головы». Ожесточённо резал мясо, картошку, лук. И только нарезав всё, понял, что автоматически уже готовлю жаркое. А ведь надо было что-то другое приготовить. Тогда и повар бы подрос больше. Тут я вспомнил про шашлык. Пока будет прожариваться мясо для жаркого, успею сделать ещё партию шашлыка. Закинул поленье в очаг прогорать. А вот котёл из ледника я явно не подниму. Придётся насаживать мясо на шампуры прямо там. Спустился в ледник. Темно, свет слабо пробивается. Очень пригодится для прокачки моего ночного зрения. Закрыл люк. Всё вокруг стало тёмно тёмно серым Посмотрел внимательно на мясо. Система тут же выдала подсказку. «Маринованное мясо. Ингредиент. Качество 10. Вес 253 килограмма». Насаживал мясо, чередуя его с колечками лука. Несколько раз уколол шампуром руку. Пару раз даже специально. А железная кожа всё равно не выросла ни на процент. Непонятно. Ведь с огнём работала. Что же я неправильно делаю? А вот ночное зрение потихоньку подрастало. Пока насадил все двадцать шампуров, оно выросло на полтора пункта. Поднялся наверх. Дрова ещё не полностью прогорели. Сгрёб непрогоревшие кочергой в угол. Подвесил котёл с мясом для жаркова, Половину шампуров положил над углями. По кухне поплыл ароматный запах жарящегося мяса. Жир шкварчал, капая на угли. Дрова прогорели, поставил и оставшиеся шампуры. Нехорошие мысли начали терзать меня с новой силы. Внезапно выскочило сообщение. «Поздравляем! Ваша ловушка сработала. Нанесено урона 220. Игрок-магистр Йодиус 25 уровня убит. Поздравляем! Навык ловушки увеличился на плюс один. «Ух ты, кто-то попался в мою ловушку. А я-то про неё грешным делом и забыл совсем. Значит, мою поляну они нашли. И идти туда не самый лучший вариант. Интересно, а тайник они мой тоже нашли? А Йодиусу опять не повезло. Как же он так неосторожно-то? Кстати, на этот раз отношения с фракцией жизни не испортились. Или всё же сорваться туда и пострелять немного? А то засиделся я совсем». Да и жаркому осталось минут сорок. Снял шашлык, на его одуряющий запах прилетел Мартин. Пришлось отдать, даже не попробовал. Спустился в ледник за ещё одной партией. Когда поднимался наверх, уже твёрдо решил, в лес надо сбегать. Скоро жаркое было готово, а также ещё партия шашлыка. Скушал одну порцию. Какое получилось мясо! Сочное, с небольшой уксусной кислинкой и лёгким яблочным ароматом. А поджаристый лучок шампура – это вообще сказка. А главное, бонус был. Значит, все-таки ингредиенты. Надо делать из самого качественного. Повару оставалось всего 4% до подмастерья. Ну вот кто мне мешал приготовить что-то другое вместо шашлыка или жаркова? Правильно, никто. Сам дурак. Ну и ладно. Челнок пришлось оставить в кухне. Места для него в рюкзаке не было. Спрятал его за одним из мешков. Забавно. Повысилось мастерство тайников на 20%. Оттащил котёл и 16 порций шашлыка Мартину. Три решил пока оставить себе на дальнюю дорогу. Предупредил Мартина, что, возможно, к завтраку не успею вернуться. Заодно рассказал, где стоит маринованное мясо. «Кстати, а почему мне замаринованное мясо не дали никаких плюшек? Система жадничает? Ладно, потом разбираться буду». Ночь, звёзды. В деревне свет горит только в трактире, магазине и кузне. Иногда лениво брешут собаки. Лес меня звал, манил. Как же я по нему соскучился в этом вонючем трактире? Меня вдруг пронзила мысль: а как же я учиться буду? Ведь в столице-то леса нет, там только парки, а это всего лишь жалкое подобие. Запнулся, полетел через голову, ударился головой об камень. Минус -40 пунктов жизни. Чёртова Каменюка. Поднимаясь, пнул этот камень с досады. Ещё минус двадцать пунктов. Да что же это за камень такой противный? Присмотрелся внимательнее. Система тут же услужливо подсказала. «Плохой камень душ. Создатель гром хмурый. Вес двести грамм. Прочность пятнадцать из двадцати. Заключённая душа. Пусто». «Вот ты что это такое? Нет, слова-то вполне понятны. Но как им пользоваться?» Зачем он нужен, вроде понятно. Душу в него заключать, но как? И интересно, сколько он стоит? Одни вопросы. А рюкзак у меня полный. Скрипя сердце, выкинул комок обрывков из своей первой одежды. Засунул камень на его место. Вдруг он дорогой. Правда, качество плохое, этого не обещает. Но чем черт не шутит? Трава рвалась мне навстречу. Деревья приближались. Лес встретил меня угрюмым молчанием. Будто вымерли все птицы, цикады, звери. Такая тишина непривычна для леса. Что-то тут не так. Осторожно двинулся вперёд, периодически замирая. Что-то мне тут совсем не нравится. Отошёл на пару метров назад. Решил пойти правее. Труп. Без головы. А вот и голова. Татарин. Весело тут у вас. Кто же это его так? Пошаркал по телу. Пусто. Следы от трупа вели в сторону моей поляны. И это было совсем нехорошо. Большие, очень большие следы копыт. Причем, судя по отпечаткам, копыт было два, а не четыре. И это мне совершенно не нравилось. Рассматривание следов мне дало плюсик к следопыту. Решил сделать петлю. Весь лес будто затаился и чего-то ждал. Не хватало только тревожной музыки, как в фильмах для полного антуража, медленной неотвратимой смерти. Что-то страшновато стало идти на поляну. Когда до поляны оставалось 15 метров, перешёл на полуприсед. Хруст ветки в пяти метрах справа от меня показался оглушающим. Моё сердце пропустило удар. Как же страшно-то! Создание, напоминающее Минотавра из мифов Древней Греции, с громадными плечами и бычьей головой, вставало из-за куста. Господи, что это? При внимательном взгляде на него система выдала табличку. Таурен. Ничего мне это не объяснило, кроме того, что это моб. Но какой же он здоровый! Таурен медленно пошёл к лагерю. Навстречу ему двигался такой же. Смена караула? Серьёзно, тут всё устроено. Кто же это такие? Видимо, кто-то из наших врагов. Вот только кто? Хауситы или демоны? А впрочем, мне-то какое дело? Враги они в любом случае. Надо предупредить всех в деревне. Система услужливо выбросила табличку. Вам предлагается задание «Угроза». Необходимо предупредить жителей деревни о притаившемся враге. Награда – опыт в зависимости от раздобытых сведений о численности врага. Улучшение отношений с жителями деревни. Улучшение отношений с баронством Кренон. Принять – да, нет. Принимаю. Интересный пункт об опыте. Как бы разведать о враге побольше? Что мне может дать преимущество перед этими тауренами? Да и это же машины смерти. Достаточно бросить один взгляд на них. Новый караульный занял свою позицию и словно испарился. И что-то мне моя хваленая наблюдательность не помогает. Надо бы ее увеличить. А как? Правильно. Что-то или кого-то заметить. Пялиться в то место, где притаился таурен. Денькнуло сообщение о повышении наблюдательности, и одновременно с этим показалось копыто в траве. Я готов был поклясться, что ещё пару секунд назад этого копыта там не было. Кстати, копыто было огроменным, диаметром раза в три больше лошадиного. Вглядывался в ту сторону ещё минут двадцать. Потихоньку рассмотрел на целиком. Наблюдательность выросла ещё на три пункта. В качестве бонуса получили по плюсику ночное зрение, скрытность и мудрость. Теперь этого перекачанного бычару я видел вполне отчетливо и стало понятно, в чем мое преимущество перед ним. У него практически не было шеи, зато был горб, а это значит, что вверх он не сможет посмотреть при всем своем желании. Полез на дерево. Теперь пользоваться ножами было нельзя, так как любой стук этот родственник Минотавра наверняка услышит. На ветку лез в течение 10 минут, но залез и залез бесшумно за это получил по пункту к альпинизму и тихому шагу я же не шел я полз вверх но система видимо считала иначе а до следующего пункта альпинизма не хватало всего чуть-чуть. теперь оставалось надеяться что все часовые у вражеского лагеря состоят из этих монстров верхняя ветка приближалась к другому дереву полез и вверх на этой ветке получил вполне ожидаемый плюс к альпинизму что странно За все время моего залезания на дерево ловкость и силы выросли всего на 20%, а выносливость на 40%. Вроде же раньше была обратная ситуация. Больше всего росла ловкость, что могло измениться. Я же кольца нацепил. Это что, от прибавок к характеристикам они тоже растут? Но это же свинство. Тогда получается, что лучше костылями не пользоваться, а скакать на больных ногах, и со временем они станут здоровыми и сильными. Неприятно, очень неприятно. Снял кольца, брошь, браслет, и тут же чуть не упал с дерева. Чудом успел схватиться за ветку. Без колец на ловкость ощущал себя на дереве очень неуверенно. И тут передо мной встала небольшая проблема. Куда девать всю эту бижутерию? В инвентаре у меня места нет. А надевать обратно? Тогда зачем снимал? Повесил все на ближайшую ветку. Зверя в округе нет. Те, кто внизу, всех распугали. Игроков вроде тоже. Так что пропасть не должны. Пошел по ветке к соседнему дереву. Дойдя до дерева, с удивлением увидел плюс к акробатике. Это я удачно прогулялся. Может, обратно прогуляться? По-моему, очень даже неплохая мысль. Побродил туда-сюда минут десять, пока на очередном развороте чуть не упал. Слава богу, в последний момент сумел сдержаться и не вскрикнуть, когда падал. Успел схватиться за ветку и повиснуть. Влезая на ветку обратно, давал себе обещание идти дальше только на разведку, не отвлекаясь на гриндинг. Но, сидя на ветке и разглядывая плюсы за эти 10 минут, понял, что мне просто необходимо походить по этой ветке еще полчасика. Ведь успела набежать два плюса к тихому шагу и четыре к акробатике. Подросла ловкость на единичку. Еще через полчаса решил все-таки продолжить разведку. За это время выросли еще тихий шаг на 4 пункта, акробатика на 5, ловкость на 3 и мудрость на 1. Акробатика в конце росла вообще неохотно. Видимо, система считала, что по одной и той же ветке я уже научился ходить. Окончательно перебрался на второе дерево. Здесь уже нижняя ветка вела к следующему дереву. Ну, почти вела. Не хватало всего метра. Но я уже прыгал на полтора. Так что это не так страшно. Единственная проблема – Это надо сделать бесшумно или хотя бы не очень громко. Значит, прыгать надо с разбегу и ногами вперёд, чтобы сапоги с тихим шагом погасили звук стука об дерево. Вот только если я вначале ногами об ствол приложусь, боюсь, что руками я зацепиться уже не успею. Как же туда добраться? А если попробовать одновременно и руками, и ногами приземлиться, э-э-э, придеревениться? Надо хотя бы попытаться, других вариантов пока нет. Три метра бегом по ветке, толчок, дерево. но удивление, даже ладони не сильно свёз. Совсем чуть-чуть. Система забрала всего три очка жизни, сапоги вообще не пострадали, а руками я вцепился в ствол так, что, казалось, пальцы к кору пронзили. Мало-помалу отпустила. Тем более, что получилось-таки проделать всё это в абсолютной тишине. Видимо, именно за это система премировала меня ещё одним пунктом тихого шага и акробатики. Ловкости отвесили 44%. Удачный, в общем, получился прыжок. Дождавшись, пока уменьшится сердцебиение от прыжка, полез вверх. Огляделся. Второе дерево от меня выходило на край поляны. Вот откуда моя разведка будет наиболее эффективна. Нужно всего-то два прыжка. Первый тоже метр, ну а второй полтора. Разбег. Прыжок. Прошел на ура. Даже минусов к жизни не получил. Зато получил плюс к акробатике. Почувствовал себя Тарзаном. И плевать, что здесь не джунгли, а внизу не львы, а вовсе даже Таурены. Вот интересно, победил бы Тарзан Таурена голыми руками. Тьфу, какие мысли в голову лезут дурные. Хотя лучше, чем до этого. Начал опять думать обо всей этой непонятности. Надо подумать, как бы мне все это проверить. «Где проще всего зацепиться за ложь? Что мне такого говорили, что можно будет проверить?» «Эврика! Мне говорили, что троих пацанов из детдома порезали ножом одного из них. Значит, первым пунктом для проверки станет поиск этого факта в сети. Если вообще вся история с Гердой правда, то в сети должно быть полно слухов об этом. Надо поискать. А сейчас мне предстоит прыжок на полтора метра без страховки» прыжок удался. Здесь прыгал не на ствол, а на ветку и хватался за нее руками. Потому проблем и лишних звуков удалось избежать. За этот прыжок получил еще один плюс к карабатике и ловкости. Да мне в пору в цирке выступать. Подтянулся, залез на ветку, получил плюс к силе. Начал аккуратно раздвигать листву и рассматривать лагерь. В лагере были в основном уже знакомые мне таурены. Кроме них встречались кентавры, Но их было всего четверо. Тауренов же было чуть больше двух десятков. В середине лагеря стояла палатка. Посидел, понаблюдал за лагерем. Из палатки так никто и не вышел. Таурены деловито устраивались на ночлег. Пятеро из этих монстров жарили подсвинка секача сикача. Еще трое распаковывали какие-то свои запасы. Кентавры непрерывно скакали туда-сюда между группами тауренов и раздавали приказы. Те в ответ только огрызались, но слушаться и не думали. Какой-то мелкий гоблин доставал из ручья мои шкуры. Мои шкуры! Еще что-то там неодобрительно цикал, скотина мелкая. Руки прямо так и чесались пустить в него стрелу. Но тогда о разведке можно забыть. Хорошо, что хоть тайник не нашли. Тут сбоку из леса раздался радостный вскрик. Туда же ломанулись три турена и один кентавр. И через пять минут кентавр, содержимым моего тайника, заскочил в палатку. Вот уроды! Рано я обрадовался. Кто-то все-таки его нашел. За этим отрядом семенил еще один гоблин, что-то выклянчивая Видимо, он и нашел тайник, а ему ничего и не обломилось. А вот надо держать свои эмоции при себе, а не орать на весь лес. Осматривал лагерь дальше. «Вон еще кучка гоблинов роется в моей ловушке». В лагерь вошли еще трое гоблинов с моей стороны. Двое тащили за ноги безголового татарина. Третий нес в одной руке его голову, а другой ласково ее гладил. С трудом сдержал рвотные позывы. Они дотащили до середины лагеря и бросили ее возле палатки. Ушли куда-то вправо. Оттуда приволокли кирпича. За это время те, кто рылись в моей ловушке, смогли таки выковырять оттуда тушку йодиуса. Открылась палатка. Оттуда вышел кентавр и огар с огромным молотом. Что самое поганое, огар нагло жрал моё копчёное сало, скотина. И только мёртвые тушки гоп-компании удержали меня от необдуманного выстрела в этого гада. За время наблюдения выросла скрытность на один пункт. Прыжок на предыдущее дерево труда не составил. Повреждений тоже не было. Зато выскочило сообщение. «Вы чрезвычайно успешно передвигаетесь по деревьям. Поздравляем, вы получили достижение Белка Летяга. Слава плюс один. Вам доступно три очка характеристик. Ну вот я и Белкой стал. Хорошо, хоть крысы не обозвали. Ещё прыжок и собрал всю бижутерию обратно. Ничего не пропало, слава богу. Ещё пять прыжков подальше в лес и обошлось тоже без приключений. Но некоторые всё же наносили небольшой урон. Возможно, именно поэтому Следующего достижения белки мне не дали. А может, просто мало пропрыгал, а может, ты за колец на ловкость. Зато подросла акробатика на два пункта и мудрость на один. Ловкость из-за этих колец сдвинулась всего на 20%, и это за пять прыжков. Внимательно оглядел окрестности, но постов охраны не заметил. Слезал с дерева с чувством глубокого удовлетворения. Пока слезал, повысился альпинизм. Хотел было ломануться за вещами из второго тайника, пока его тоже не оприходовали, но вспомнил, что рюкзак у меня не резиновый, а с коробом-храном я пролетел. Значит, тайник пока откладывается. Надо раздобыть какую-нибудь сумку. Ну и самый главный вывод из всей этой истории – не бросать свои вещи, где попало, надолго. А то они имеют свойство менять хозяина. Ладно, жди меня, деревня. Я с новостями.